Глава 23 В город Сивол мы приехали поздно ночью. Я ничего не смогла разглядеть, поняла только, что он небольшой. Узкие улицы пролегали между одной и двухэтажными домами. Встречались ночные стражи, кое-где слышались пьяные песни ночных посетителей таверн и уличные драки котов. Гостиницу Гордон выбрал приличную, почти в центре города, с вежливым персоналом в форме и чистыми номерами. Уж на таверну никак не было похоже. Нам предоставили две отдельные комнаты. Гордон проводил меня в номер, чмокнул в щеку и велел спать. Чем я успешно и занималась до обеда. Меня никто не беспокоил, не будил, в гостинице было тихо. Проснулась я с отличным настроением, рассмотрела уютный номер, бежевый ковер, довольно большая кровать, ванная комната и даже ваза со свежими цветами на столе. Я подошла к окну и раздвинула льняные шторы с веселыми синими васильками. Открыла створки, впустив прохладу в номер. Вместе с ветром ворвался запах жареной картошки, видимо, окно располагалось над кухней гостиницы. А еще влетела жирная муха, которую я не смогла выгнать, и она нагло уселась под потолком. Я решила принять ванну, которая тут была, как и положено в приличных гостиницах. Набрала воду, сев на край ванны, побултыхала рукой, проверяя температуру, и щедро налила вкусно пахнущей пены. По воздуху поплыл сладкий аромат персиков и ванили. Я погрузилась в воду, блаженно закрыв глаза. Тепло приятно окутывало кожу, и я вспомнила. Руки Гордона на моей спине, талии, нежные прикосновения к лицу и губы, дарившие сладкие и невесомые, жаркие и напористые поцелуи. Я вздохнула и почувствовала, как мне не хватает его. Хочу каждую минуту видеть мага, тонуть в его объятиях, жаре страсти и поддаваться его напору. Понежившись в ванне, я вылезла и завернулась в мягкое белоснежное полотенце. Я провела по губам пальцем, улыбнувшись во весь рот. «Как же Гордон хорошо целуется!» «Опыта у меня, конечно, особого не было, но, учитывая, как покрывалось мурашками мое тело во время поцелуев, Мак делал это очень хорошо. И я осознала, я влюбилась в него по уши, словно током ударила внезапная мысль, а если он со мной просто так, использует в качестве развлечения?» Руки задрожали, и я нервно заходила по ванной. «Нет!» Гордон же сказал, что я его. Он серьезный и взрослый мужчина и не может играть моими чувствами. Нет. Я мотнула головой, отгоняя плохие мысли прочь. Раздался стук. Приоткрыв дверь номера, я высунула нос. «Привет!» Передо мной стоял Гордон, собственной верховной персоной. В бордовом сюртуке с ручной вышивкой. Он был гладко выбрит и вкусно благоухал парфюмом с ароматом морского бриза. В белоснежном шейном платке сверкала булавка с бриллиантами. «Доброе утро!» — смущенно улыбнулась я. «Вернее день. Пройдешь? Я открыла дверь, забыв, в каком я виде. Брови мага удивленно поползли вверх. Я оглядела себя, полотенце еле прикрывало бедра и выставляло почти всю грудь на показ. «Не смотри, пожалуйста!» — воскликнула я и тут же спряталась обратно за дверь. В бирюзовых глазах заплясали искорки смеха. «Я тебя не стал будить с утра, дал отдохнуть, а сам уже встретился с людьми, которые организовали нашу встречу с магами Виспума». «Гордон, ну это же моя работа!» — покачала я головой. «Прости, надо было меня все таки разбудить. По таким вопросам должна я бегать, а не верховный маг». «Да ничего страшного!» — отмахнулся мужчина. «Тебе обед в номер заказать или спустишься в ресторан? Давай в ресторан, дай мне пять минут, и я приду к тебе вниз». Я улыбнулась магу, который становился с каждой минутой для меня все привлекательнее и красивее. Но пять минут вытекли в сорок, потому что я долго не могла выбрать платье. Мне очень хотелось выглядеть очаровательно для Гордона. Промучившись, в итоге выбрала легкое платье из шифона, пестрое и яркое, как лето, с летящим подолом и открывавшее плечи. Синяки я ранее обработала специальной мазью, и теперь руки сияли белизной вновь. Распустила волосы, они красиво завились, и обула бежевые туфли. Покрутилась возле зеркала и улыбнулась в предвкушении, что увижу своего мужчину. Ресторан гостиницы был очень даже приличный. Столы накрыты белоснежными накрахмаленными скатертями, стулья с мягкой обивкой сливового цвета, украшенные цветочной вышивкой. Вазы с ароматными букетами украшали зал. А хрустальные люстры, наполненные магическими светляками, создавали вид довольно дорогого заведения. Гордон, видимо, уже давно скучал в ожидании меня, судя по початой бутылке вина и бокалу, который он в задумчивости крутил в руке. Я с улыбкой подошла к магу, и официант отодвинул для меня стул, помогая присесть. Увидев меня, мужчина оживился, в глазах зажглись огоньки, словно вечером на улице включили фонари, разгоняя сумрак. «Марика, заказывай!» — произнёс он, и официант подал мне меню. «Пожалуй, я буду салат с креветками, круассаны с шоколадом и зеленый чай», — произнесла я. «А мне принесите отбивную с картофелем и утиный паштет», — сделал заказ Гордон, и официант заверил, что скоро все будет готово. «Марика, на завтра подготовь, пожалуйста, все документы. Утром я за тобой зайду». «Не переживай, все будет готово в наилучшем виде», — заверила я. Салат с креветками оказался очень вкусным. Особой пикантности добавили сочное яблоко и сметанный соус. С наслаждением я съела два круассана с начинкой из горячего шоколада. Еще покосилась на один последний, одиноко лежавший на тарелке, но поняла, что больше не смогу съесть, объелась. Откуда-то издалека послышались громкие звуки барабанов, скрипки и голоса певцов. Я с интересом уставилась в окно. Мимо прошествовала целая толпа музыкантов. Их сопровождали празднично одетые люди с радостными лицами, напевавшие простонародные песни и танцевавшие удивительные танцы. «Что это?» — спросила я Гордона, который доедал последний кусочек сочной отбивной. «Сегодня проходит праздник, посвященный богине Плодородия», — ответил он, вытирая губы салфеткой. «Ух ты! Гордон, давай сходим, посмотрим, пожалуйста!» — наклонилась я к нему и кокетливо похлопала ресницами. «Марика, ну как я тебе могу отказать?» — усмехнулся маг. Центральная площадь города гудела. Народ веселился и пел под громкую музыку. Особо выбивались звуки барабанов и тарелок. К общей какафонии примешивались выкрики торговцев сладостями и выпечкой и бокалейщика с ворохом кружева и разноцветных лент. «О, смотри, там какой-то спектакль!» — указала я Гордону на деревянный постамент, где кривлялись артисты. Мужчина, переодетый в карикатурный образ женщины, лупил палкой нерадивого мужа-пьяницу, а потом поддал ему пинка ногой, так как муж оказался еще и изменщиком, на сцену вышла его любовница. Было просто и весело, чистая радость, незамутнённая аристократическим блеском, тоже могла доставлять удовольствие. «Тем более мне это привычно. Я из такого же небольшого городка, где проходили такие же ярмарки и празднества. Никаких театров и оперы у нас не было. Я украдкой наблюдала за Гордоном. Вдруг он поморщится? Все-таки лорд и аристократ, но маг также со всеми смеялся над пошлыми шуточками и не воротил нос». «Все же он воин и много времени провел на заданиях с простыми солдатами, что сделало его проще. Мы ходили по рядам, рассматривая разные поделки умельцев, одежду и утварь, когда я заприметила ведьмовскую лавку. «Гордон, давай туда зайдем!» — предложила я Верховному, и, не дожидаясь ответа, тут же сама потащила его туда. Среди подвешенных к потолку пучков разных трав и цветов, пахучих смесей в холщевых мешочках и амулетов, я увидела то, что мне было нужно, и зависла возле витрины. «Мисс выбирает заготовки для амулетов!» — раздался возле меня мужской голос. Я удивленно взглянула на мужчину средних лет в простой длинной рубахе с вышивкой оберегом по вороту и широких крестьянских штанах. Мужчин ведьм не бывает. Почему же он продает ведьмовские принадлежности? В это время Гордон чихнул, пучки трав оказались как раз на уровне его роста». «О, не смотрите на меня так, это лавка моей жены, просто у нас недавно родился ребенок, и она с ним сидит, вот я ей и помогаю тут», — ответил заботливый муж, явно правильно расценив мой удивленный взгляд. «Можно мне вот этот камень?» — указала я пальцем на витрину. «Да, конечно!» — продавец достал его и упаковал в мешочек. Гордон протянул деньги. «Гордон», — начала возражать я, планируя оплатить сама. «Марика, все нормально», — ответил он. «Как приятно его внимание! Да и чего ему стоит этот камушек?» — решила я и приняла подарок. «Тем более из этого камня я собиралась ему же и сделать амулет. Я купила бирюзу. Как увидела ее, так сразу поняла» под цвет его глаз, и моментально созрела идея сделать ему подарок. Продуктовые ряды радовали разнообразием. Леденцы на палочках в виде животных, выпечка, пахучие смеси для приготовления блюд, сладкая газировка и компот. Я увидела бублики, только они были не из обычного теста, золотистого цвета, а радужные. Голубые, белые, красные и розовые полоски теста, заплетенные в косичку. «Хочешь?» — спросил меня Гордон. «Да!» — протянула я. «Никогда такие не видела и не пробовала. Они, наверное, еще и очень вкусные». Мак подошел к латку и купил мне. Я взяла бублик, вдохнула аромат свежеиспеченного хлеба и откусила кусочек. Ммм, радужная булка была сладкой. Будешь? Я протянула лакомство Гордону. Нет, с улыбкой ответил он. Съев все до последней крошки, я захотела пить. Выбор был большой: квас, вишневые и грушевые настойки, газировка, пиво. Возле одного прилавка собралась очередь. Там что-то продавали в бумажных стаканчиках. То, что я не опознала. Я подошла ближе, разглядывая напиток. «Это что?» — спросила я у Гордона. «Медовуха, по типу пива, только сладкое и на меду». «О, я хочу!» «Хорошо». Мак купил нам по стаканчику. «Какая вкуснятина!» Сделав глоток хмельного напитка, воскликнула я и облизнула губы. «Ты все-таки сладкоежка!» — усмехнулся Гордон, тоже пригубив из стакана. «Я же девочка, а все девочки любят сладкое!» — высказала я очевидную истину. «О, пойдем туда!» Я рванула к месту, где установили столбы, смазанные свинным жиром, и предлагали мужчинам босиком забраться на самую верхушку. Они старались... Кто сдавался, кто упорно пытался, а все потому, что на кону была бутылка перцовой настойки в подарок. Толпа подначивала жаждущих получить приз и смеялась, смотря на тех, кто упорно шел к победе, съезжая снова и снова вниз. Но одному парню все же удалось добраться. Толпа зааплодировала и заулюлюкала. «Гордон, принеси мне еще, пожалуйста, медовухи», Попросила я мага, на что тот иронично приподнял одну бровь. Но пошел за так понравившимся мне напитком. А потом мы разглядывали диковинку. В клетке сверкала и переливалась золотыми всполохами птица-феникс. Я никогда не видела их раньше живьем, только на картинках в книгах. «Так красиво!» Восторженно произнесла я, руки так и тянулись потрогать диковинку, но были заняты уже третьим стаканом медовухи. Да и не позволили бы владельцы «Феникса» трогать их экспонат. Где-то заиграла веселая танцевальная музыка. Я оглянулась и увидела, как толпа стягивается в центр площади. Звучала мелодия, так любимая народом, развеселый танец моряков. Ноги сами начали отбивать ритм музыки, и так захотелось танцевать, что я не удержалась. «Гордон!» — я шагнула к верховному магу, а тот в ответ приподнял бровь. «Кажется, понял, что я задумала». «Марика!» — парировал он. «Гордон, а пригласи меня на танец!» — улыбнулась я ему шальной улыбкой. «Марика, я не танцую!» — начал отнекиваться мужчина. Ударили барабаны, и скрипка запела так, что я стала пританцовывать вокруг Верховного, словно хоровод водила. «Гордон, ты же не бросишь девушку одну танцевать!» Я протянула руку в приглашающем жесте. «Тебя, Марика, я никогда не брошу!» — ответил он и взял меня за руку. «Вот и не бросай! Идем, крикнула я, счастливая и довольная, потащила его в круг. Я залихватски отплясывала, кружилась, смеялась и отдавалась полностью музыке. Гордон улыбался и придерживал меня на слишком самонадеянных пируэтах. Хотя он так и не стал танцевать, а просто стоял рядом. Я пыталась его растормошить, но без толку. Зато Мак прекрасно меня подбрасывал вверх. Я смеялась, обнимала его за шею и крутилась вокруг него. Гордон, как тут здорово! Повисла я на нем. Какие же у тебя красивые глаза цвета моей мечты. Я в них тонула, будто погибала в потоке любви, захлебывалась счастьем и чувством наполненности жизни. Но Гордон не давал упасть в темные бушующие воды, как надежный якорь и мой маяк в темноте. Ты очаровательна, Марика. Улыбнулся маг, словно первым лучам солнца после долгой ночи. Провел ласково рукой по моей щеке. «Поцелуй меня!» — потребовала я. Маг притянул меня к себе, обняв за талию, и прикоснулся губами к моим. Разом стихла вся музыка, остался лишь звук его сердца и шум дыхания, что уносили меня по волнам счастья. «Не знаю, сколько мы целовались, но, казалось, это длилась вечность. Вечность, когда я была безмерно счастлива. В его руках я хотела быть всегда, чувствовать ту силу и надежность, что давал только мой любимый маг, трепетать в объятиях и чувствовать его жар, предвкушая близость наших тел и душ». Гордон прошептала я, вцепившись в него изо всех сил, не зная, что именно хотела сказать. Душу и сердце переполняли чувства, смешавшиеся в один поток, который увлекал меня безвозвратно в страну любви, откуда, как я уже поняла, дороги назад нет. Без него я не смогу дышать, жить и думать о чем либо еще. Резкий звук, вырывавшийся из морской раковины, внезапно отвлек меня.